К моменту встречи с представителем СВР Миша был в отвратительном настроении. Внутренний раздрай бывшего сержанта выражался в мрачном, пристальном взгляде и резких жестких фразах, которыми он общался со всеми встречными и поперечными. Даже портье в гостинице, знавший Мишу как вежливого и щедрого посетителя, проводил его удивленным взглядом, невольно поежившись от реакции парня. Встреча с генералом была назначена в соседнем кафе, где подавали вполне приличный кофе, до которого и Миша, и генерал были большими охотниками. До назначенного времени оставалось ровно пять минут, когда Миша вошел в кафе и, выбрав столик в простенке между широких окон, сел так, чтобы видеть входную дверь и весь зал. Генерал появился ровно в назначенное время. Войдя в кафе, он быстро осмотрелся и, чуть кивнув, решительно направился к столику, где уже наслаждался напитком Миша. «Добрый день», — произнес он, присаживаясь к столу. «И вам того же», — мрачно буркнул Миша, прихлебывая кофе. «Что-то не так?» — спросил Волков чутко отреагировав на настроение собеседника. все не так», — вздохнул Миша. «Ладно, это только мои проблемы. Зачем вы хотели меня видеть?» «Наш разговор так ничем и не закончился», — Развел руками Волков. Сделав заказ подошедшей официантке, он дождался, когда она принесет кофе, и, пригубив чашечку, спросил. «Вы подумали над моим предложением?» «Хотите, чтобы я снова поверил имперским чиновникам?» «Ну, СВР — это не просто чиновники», — пожал плечами Волков. «Угу. Жизнь мне тоже не гражданские чинуши сломали», — огрызнулся Миша. Но у генерала сложилось стойкое убеждение, что огрызается он скорее по привычке. Что-то тут было не так. Но вот что именно, он понять не мог. Чувствуя, что пауза затянулась, генерал поставил чашку на блюдце и, вздохнув, сказал. «Михаил, я понимаю вашу обиду, честно. Знаю, что оскорбили вас совершенно незаслуженно. Про историю с чистильщиками я даже вспоминать не хочу. Мерзко. Но приняв наше предложение, вы станете не просто одним из многих. «Вы будете одним из тех, кого называют избранными. Больше того, еще до вылета сюда я заранее настоял на том, чтобы вас, как боевого офицера, сразу зачислили в штат именно моей службы, службы силовых операций». «И что от этого изменится?» — не понял Миша. «Вы будете подчиняться только мне, и в случае неисполнения какого-либо пункта «Наших договоренностей виновного вам долго искать не придется. Все ваши вопросы и проблемы буду решать лично я». «А вам-то это зачем?» — удивился Миша. «Думаете, я только к вам собираюсь относиться с таким пиететом?» — хитро прищурился генерал. «Нет. Я своих людей подбираю сам». И ко всем отношусь именно так. Кстати, это одна из причин, по которой я так и не получил того, что давно уже должен был получить. «Вы про дворянство?» — насторожился Миша. «Про него!» — устало кивнул Волков. Трижды документы подавали в канцелярию его величества. Но нашлись добрые люди, отсоветовали. Мол, слишком упрям. Приказы, выполняя неточно, много себе позволяю, в том числе спорить, с вышестоящим руководством. А то, что это руководство в наших делах ни ухо, ни рыло не смыслит, никому и дела нет. Главное, что спорю. «Хм, и как же вы тогда проблемы своих подчиненных решаете? усмехнулся Миша. Есть способы, лукаво усмехнулся генерал. «В конце концов, мы все-таки в СВР служим, а не на складе подъедаемся. И ссориться с нами желающих немного. Мы хоть и внешняя, но разведка, и при большом желании можем на любого много чего накопать». «Да уж, эпохи меняются, а в нашем государстве все так же», покачал головой Миша. «Я вот только одного не пойму. Почему ваша служба так и не смогла внедрить к этому мужику своего человека? Что, разучились полиграф обманывать? Не поверю. Крот в вашем ведомстве. Так после первого же провала вашей рексы все на два метра вглубь перерыли и ничего не нашли. Или нашли? Нет, — покачал головой Волков, внимательно слушавший его выкладки. Так в чем же дело? «А вот это вам и предстоит узнать в первую очередь. Сами понимаете, такую технологию отбора кандидатов мы пропустить не можем». «Кажется, начинаю понимать», — кивнул Миша. «А подробнее?» — попросил Волков, не отводя от парня внимательного взгляда. «Вы столкнулись с системой, которая способна выявить крота еще, так сказать, на подступах» и теперь пытаетесь понять, как она работает. А еще лучше адаптировать ее для своих нужд. А тут выясняется, что я получил такое заманчивое предложение. Вам ничего и делать не надо. Только получить мое согласие на работу с вами. Ведь это не я к ним просился, а они меня позвали. А значит, и проверять будут не так Риана. Я прав? Хм. «Прав!» — чуть улыбнувшись, кивнул генерал. «Система эта действительно вызывает у нас серьезный интерес. Но это только один из аспектов вашей работы». «А что еще?» — не понял Миша. «Зачем империи какой-то олигарх, пусть даже очень богатый? Чем он может быть ей опасен? Его компании занимаются разными делами. А некоторых и нам бы знать не грех», — напустил Тумана Волков. «По-моему, вы возлагаете на меня слишком большие надежды», — покачал головой Миша. «Меня пригласили не в службу личной безопасности этого олигарха, а в службу безопасности одной из его контор. Согласитесь, разница большая. И если я окажусь где-нибудь на окраине галактики, толку не будет никакого». А согласившись на ваше предложение, я получу не только пряники, но и кнут, а в придачу к нему хомут, шпоры и все остальное. И сослаться на невозможность выполнить приказ, шансов у меня не будет. Итог — раскрытие и возможная смерть. И после этого я должен с радостным визгом броситься подписывать документы, суча ножонками от оргазма. «Не держите нас за идиотов, Михаил!» — скривился генерал. «В штабе все отлично понимают, что такое техническая невозможность. Открою вам маленький секрет. Почти все руководство СВР в свое время служило полевыми агентами. К тому же вы сами сказали, что вас пригласили туда. А это значит, что вам придется действовать по обстановке». Так что сроки выполнения задания вообще не оговариваются. Главное — результат. Да и дело это, в общем-то, вполне можно назвать побочным. Хм, решили воспользоваться оказией, — иронично уточнил Миша. Именно. Не скрываясь, ответил генерал. Получится хорошо. Нет, значит, будем держать вас... В их системе как возможность выполнения силового варианта. Вам повезло в том, что эту операцию мы не готовили. Вообще. Вы туда даже без связи отправитесь. Если все сложится, потом подведем вам связного. Каким образом? Просто интересно. Я ведь даже позвонить не смогу. Некому мне звонить, помолчав, добавил Миша на несколько секунд опуская голову. «Ну почему же?» — ответил Волков. «Вы вполне можете связаться, например, со своим бывшим командиром, просто по старой памяти. Тем более, что после ранения дела у него идут не очень хорошо». «Вы это про кого?» — моментально вскинувшись, спросил Миша. «Про вашего командира батальона». «Миронов Василий Павлович, полковник в отставке, комиссован по ранению. Сейчас проживает на планете Новый Псков и должен с сожалением признать, что дела у него идут не очень». «Что это значит?» Спросил Миша так, что генерал невольно вздрогнул. «Ему требуется серьезное лечение, а пенсии не хватает». «Под программу помощи военным не подпадает. Квоты, выбранные на полгода вперед», — ответил Волков, всем своим видом изображая сожаление. «Я все думал. Чем вы меня зацепить попытаетесь?» Прошипел Миша, и генерал невольно отодвинулся от стола, готовясь к отражению возможного броска. «Ошибаетесь», — быстро ответил Волков. Я сам об этом узнал два часа назад. Но если вы примете наше предложение, его направят на лечение в госпиталь нашей службы. Подчеркиваю, нашей. Как офицер СВР, вы будете иметь возможность лечиться в ведомственном госпитале, направлять на лечение членов своей семьи или людей, на которых укажете сами, по своему выбору. Это правило работает уже много лет, и никто его отменить не посмеет. «Хм, все-таки нашли рычаг», — мрачно усмехнулся Миша, немного успокоившись. «А, кстати, чем вы можете подтвердить свои слова?» «Вот», — с готовностью доставая из папки документы, ответил Волков. «Смотрите сами. Это копия истории болезни». «Сами понимаете, полностью я такой документ принести не могу». «Все-таки он не простуда и болен, и не триппер подцепил». «Понимаю», — коротко кивнул Миша, быстро пробегая взглядом строки текста. «Я могу оставить это себе». «Зачем?» — растерялся генерал. «Ну, как вы сами недавно заметили...» Верить имперским чиновникам у меня нет ни одной причины. Деньги у меня есть, так что его лечение я легко могу оплатить и сам. Жестко усмехнулся Михаил, настороженно наблюдая за реакцией собеседника. Не ожидавший такого финта волков, только удивленно покрутил головой. Этого он действительно не ожидал. Глядя на парня, генерал судорожно искал выход из положения. Между тем Миша не торопился нарушать затянувшееся молчание, ожидая ответа на свой вопрос. «Если вы собираетесь оплачивать лечение, зачем вам копия?» — спросил Волков, явно пытаясь потянуть время. «Не в каждом медицинском учреждении умеют лечить серьезные ранения», — ответил Миша, чуть пожав плечами. «Вы можете просто перевести ему деньги?» Если я не ошибаюсь, шекель идет к кредиту 1,2 к единице, а рубль так один к одному. Так что какой валютой оперировать вам решать, в любом случае в накладе не останетесь. Знаю. Благодаря имперским чинушам о курсах валют и порядке конвертации я знаю больше, чем о женщинах. Жестко отозвался Миша. Так я могу оставить это себе? «Да?» — нехотя выдавил Волков. «Благодарю», — кивнул парень, убирая бумаги в карман. «Простите, Михаил, но я не понимаю, чего вы добиваетесь?» — вздохнул генерал. «Вы не отказываетесь от моего предложения, но и не соглашаетесь на него. Как вас понимать?» «Все просто и сложно одновременно», — помолчав, вздохнул Миша. «Объяснитесь», — потребовал генерал. «Хм, я сам никак не могу решить, что делать», — смущенно усмехнулся Миша. «А помня правила всяческих служб, ждал, когда вы попытаетесь взять меня за горло. Однако вот такого я не ожидал», — добавил он, кивая на папку, откуда генерал достал документы. «Я не собирался брать вас за горло», — устало вздохнул Волков. «Признаюсь откровенно, нечем было. Эти документы я действительно получил всего пару часов назад. Да и рычаг этот, должен сказать, слабый. Точнее, вообще никакой. Но ваше решение оказалось необычным и неожиданным. Признаться, вы меня порадовали. Чем это? умением находить нестандартное решение, полезное качество для бойца нашей службы. Но я не понимаю, что вас останавливает? Как я уже говорил, не хочется получить хомут на шею, от которого уже не избавиться. А уж как наши генералы подгонять умеют, я хорошо помню. «Михаил», — вздохнул Волков, набираясь терпения, для нового витка переговоров. «Я уже говорил и готов повторить еще не один раз. Никто вас подгонять не будет. Эта операция не планировалась, и поэтому говорить о сроках глупо. К тому же спешки никакой нет. Все это дело продлится не один стандартный год, так что подгонять и требовать результатов никто не станет. Смысла нет». «И хотелось бы поверить, да не могу!» — проворчал Миша, испуская тяжелый вздох. «Так вы отказываетесь?» — решительно уточнил генерал. «Я этого не сказал. Тогда как вас понимать?» «Я предлагаю следующий вариант. После встречи с представителем олигарха я дам свое согласие на работу в его компании. А вот с вами мы никаких документов подписывать не будем. После того, как я устроюсь на работу, дам сигнал, что все прошло успешно, и вы сможете присылать связного с конкретным заданием, исходя из моего положения в их иерархии». «И что это вам даст?» — не понял Волков. «Кое-что. Первое. Во время проверки на полиграфе или что они там используют?» Я с самыми честными глазами смогу сказать, что не работаю на вас. Второе. Не имея документов с моей подписью, вы не сможете давить на меня или еще каким-либо образом приказывать. Третье. Если вдруг там у вас крот все-таки есть, чего я совсем не исключаю, раскрыть меня у него не получится. Как говорится, нет тела, нет дела. Но сначала я улажу все проблемы с лечением моего командира. Долги надо отдавать, а ему я многое задолжал. Это приведет к потере времени, и ваш наниматель может передумать, — помолчав, ответил Волков. «Хм, уж не готовы оказать ему помощь сами?» Зло усмехнулся Миша. «Я этого не говорил», — покачал головой Волков. «Но как я проведу и его, и вас по документам? Ведь я обещал восстановить вас в звании и поставить на полное довольствие». «Вы что-нибудь придумаете», — ответил Миша. «И каковы гарантии вашего честного отношения к делу?» — жестко поинтересовался генерал. «Мое честное слово, раз уж звание офицера у меня отняли», — не менее жестко отрезал Михаил. Вы требуете доверия, не доверяя. У меня есть на это и причины, и право. В таком ракурсе я не могу решить этот вопрос самостоятельно, помолчав, признался генерал. У вас есть время до завтра. Потом я буду заниматься своими делами, не оглядываясь на ваши желания. Собираетесь уехать? Вы сами дали мне повод для беспокойства. «Хорошо. Завтра, сразу после разговора с руководством, я свяжусь с вами», — вздохнув, кивнул Волков. «Договорились», — ответил Михаил, поднимаясь со стула. После разговора с русским Расти долго пытался понять, почему его мудрый и предусмотрительный босс так настаивает на его найме. Да, с первого взгляда было понятно что это не простой солдат, которых называют «медная башка». Это был сильный, умелый, а главное умный человек. Именно про таких говорят, что имея такого врага, проще застрелиться самому. Мучений меньше. Но все это никак не объясняло желание шефа видеть этого парня в рядах своих охранников. Эти мысли не давали расти покоя уже много дней подряд. Да и сам объект вызывал у гиганта двойственные чувства. Он и сам не понимал, что его так настораживает, но привык доверять собственной интуиции. И именно это ощущение не покидало Расти уже который день. Наконец, не выдержав, гигант связался с боссом по личному коммуникатору. Этот прибор, выпущенный одной из фирм корпорации специально для внутреннего пользования, Несмотря на компактные размеры, обладал массой достоинств. Здесь были и закрытые каналы, перехватить и расшифровать которые можно было только при наличии у желающих это сделать специальной аппаратуры, которую частным охранным фирмам просто не продавали. Подобная аппаратура была только у армии и разведслужб, да и то не у всех. Мощности данного аппарата хватало чтобы легко дотянуться до орбитального ретранслятора, что давало устойчивый кодированный сигнал, даже в условиях глушения связи. Единственным недостатком этого прибора было большое потребление энергии, что приводило к частой подзарядке аккумуляторов. Но в обычных условиях это не сильно беспокоило владельцев. Вступать в боевые действия им не было необходимости, а для нужд помощников босса, Их вполне хватало. Поэтому Расти, недолго думая, вывел на экран номер своего шефа и нажал на кнопку вызова. Экран коммуникатора ожил после третьего гудка вызова. Увидев знакомое лицо, искаженное мукой боли, гигант невольно вздрогнул. Его шеф был необычным человеком, блестящий ум, заключенный в уродливую оболочку. И исправить эту ошибку природы современная медицина не могла. Как не могла и избавить его от частых и неожиданных приступов боли. Вот и теперь Расти застал своего шефа во время очередного приступа. Но зная железную волю спектора, гигант не решился отменить вызов. С этой болью Спектор прожил всю сознательную жизнь. С самого детства он шел с ней бок о бок, и давно уже привык держать ее под контролем». «Что у тебя, Расти?» — спросил шеф, утирая с лица проступивший от боли под белоснежным платком. «Объект озадачен» и взял паузу на обдумывание нашего предложения, коротко ответил гигант. «Поэтому я вынужден застрять на этой богом забытой планете». «Ничего, он нам нужен» так что твое ожидание того стоит. Но почему не удержался гигант? Что в нем такого? Ради чего стоит терять столько времени? Ну, во-первых, он знает, с чем столкнулся на транспортном переходе, и мы не можем допустить, чтобы это знание ушло на сторону. Во-вторых, этот человек, будучи в своем обычном, нормальном состоянии, «Легко справился сразу с двумя подопытными, находившимися под воздействием препарата». «Надеюсь, этого достаточно?» — ответил Спектр с некоторым раздражением в голосе. «Ну, первую причину легко можно устранить при помощи специалиста», — пожал плечами Расти, списав тон шефа на приступ. «А со второй и так все ясно?» Слишком мало времени отвели на физическую подготовку. Как говорят ученые, материал был еще сырой. Возможно. Но я хочу быть в этом уверенным. К тому же этот человек, будучи профессионалом, может серьезно усилить нашу службу безопасности. Нам нужен свежий взгляд. «Вы ожидаете силового давления?» — насторожился Расти. Появилось какое-то непонятное шевеление вокруг некоторых наших проектов, так что ему придется как следует поработать. Над чем именно?» — не понял Расти. «Он обучен захватывать подобные объекты, а значит, сумеет создать оборону, которую просто так не взломаешь. Простите, шеф, но, может, в таком случае мне следует отложить вербовку?» И срочно вернуться назад? Осторожно спросил Расти. Нет, время еще есть. К тому же точных данных у меня еще нет. Так что займись делом. Мне нужен этот русский, а причину я поясню тебе после твоего возвращения. Я давно уже предлагаю вам усилить службу личной охраны, не удержавшись, проворчал гигант. Именно этим. «Ты сейчас и занимаешься», — бледно усмехнулся Спектр. «Так что, чем быстрее уговоришь его, тем будет лучше для всех нас». «Считаете, что он настолько хорош?» — продолжал упираться Расти. «Что с тобой?» — неожиданно спросил Спектр. «Обычно ты не задаешь так много вопросов». «Странный он какой-то, этот русский». Помолчав, вздохнул гигант. «Странный? Чем же?» — с интересом спросил коллега. «Обычно при виде меня люди невольно пугаются. Я уже привык к такой реакции и замечаю это чисто автоматически. Когда он увидел меня впервые, в его взгляде не было страха. Была настороженность, удивление, какая-то мысль, но не страх. Это меня насторожило. Так бывает, когда предварительно знаешь, с чем можешь столкнуться. Интересно. Но могу тебя успокоить. У русских есть старая поговорка, которая возникла в среде военных и людей, занимавшихся различными единоборствами. Во всяком случае, мне рассказали именно так. Русские говорят, чем больше шкаф, тем громче он падает. Так что то, что парень тебя не испугался, меня не удивляет. Удивление его вполне оправдано. Не каждый день такого громилу встретишь. Настороженность тоже понятна. А вот мысль, скорее всего, была именно о том, как быстрее тебя обезвредить. Усмехнулся Спектр, снова утирая пот. «Вы считаете, что это возможно?» — насупился Расти. Отлично зная свою силу, он много раз выходил победителем из самых разных потасовок, в том числе и в тюрьме, где он оказался по обвинению в убийстве, хотя вступил в драку, защищаясь. Но еще ни разу он не был побежден, и именно поэтому ответ шефа так его задел. Но спектр явно не собирался щадить чувства своего помощника. «Расти, ты, безусловно, один из самых сильных людей в обитаемой галактике. Но я хочу, чтобы ты всегда помнил одну старую пословицу. «На силу найдется сила, на хитреца хитрец, на камень коса наткнется, на мудреца мудрец». Эту пословицу мне привел один гуру, когда я был на Нью-Дели. Говорят, она пришла из глубины веков, но от этого не стала менее актуальной. Не впадай в грех гордыни. А теперь расскажи, о чем именно вы с ним договорились. Наше предложение оказалось не первым, и парень взял паузу на размышление. Коротко ответил гигант, обдумывая услышанное. «Спроси, сколько денег ему предложили, и увеличь эту цифру вдвое», — решительно приказал Спектр. «Шеф, вы уверены?» — растерялся гигант. «Такие деньги в корпорации получают только менеджеры высшего звена». «Ха! Поверь, Расти, он того стоит!» — чуть заметно усмехнулся Спектр. «Не понимаю». — покачал головой гигант. «Надеюсь, я не должен объяснять тебе каждый свой поступок», — рассердился спектр. «Нет, шеф, не должны», — быстро ответил Расти. «Просто я никак не могу взять в толк, что с ним не так, и почему мы должны устраивать перед ним такие пляски». «Расти...» «Я когда-нибудь делал что-то просто так, не подумав». — неожиданно спросил Спектр. — Нет. — Так почему ты не хочешь поверить мне сейчас? — Я этого не говорил, шеф. Я просто пытаюсь понять, зачем он вам и чем так важен. — Если ты так настаиваешь, я дам тебе пояснение. Но только после того, как этот парень будет работать у нас, — ответил Спектр, медленно покрутив пальцем, возле собственного уха. Гигант растерялся. В том, что его коммуникатор и коммуникатор шефа защищены от прослушивания всеми возможными способами, он не сомневался. Но жест шефа не оставлял сомнений. Спектр ясно указал ему на возможность прослушки. Кем? Зачем? Кто осмелился? Все эти вопросы так ясно отразились на лице гиганта, что внимательно наблюдавший за ним спектр, улыбнувшись уголками губ, кивнул и поднес к губам указательный палец, призывая его к молчанию. Окончательно растерявшийся гигант замолчал. Убедившись, что его поняли правильно, спектр одобрительно кивнул и, не прощаясь, отключил связь. Недоуменно глядя на потухший экран, Расти пытался осознать услышанное. В своей жизни, полной приключений и неприятных неожиданностей, он сталкивался с разными проблемами. Но такое, чтобы связь с одним из самых охраняемых лиц в обитаемой галактике прослушивалась, такого еще не было. А главное, что человек этот никоим образом не касался политики. Спектр с самого начала построения своего бизнеса ясно дал понять всем вокруг, что политика интересует его в последнюю очередь. Это вызывало недоумение и желание втянуть его в различные коалиции и интриги, но спектр, обладая недюжинным умом и серьезными деньгами, легко уклонялся от подобных приглашений. О его главном оружии, эмпатии или, попросту говоря, умении считывать мысли, знали всего несколько человек из особо доверенных лиц. Именно эта способность позволила Спектру построить свою собственную империю, не влезая в политику. Он платил огромные взятки, нанимал убийц и не брезговал шантажом, но умудрялся оставаться независимым. Выкупив у правительства небольшой планетоид, он построил там маленькое государство по своему разумению. Это была его собственность. И все проживавшие на планетоиде являлись его служащими. За любую провинность наказание для этих людей было только одно высылка. С учетом того, что все оказавшиеся на планетоиде получали не только работу, но и транспорт, жилье, бесплатное медицинское обслуживание и бесплатное обучение для своих детей, такое наказание считалось очень суровым. Так что нарушить установленные правила рисковали немногие. Достаточно сказать, что на планетоиде не было даже полиции. Все функции по охране порядка и расследованию немногих бытовых преступлений осуществлялись немногими шерифами. Люди всегда остаются людьми, и конфликты на бытовой почве возникали регулярно. Так что работы у шерифов хватало. Но расти и помыслить не мог, что своего хозяина предал кто-то, допущенный во внутренний круг. Те, кто занимался обслуживанием нужд самого хозяина. Значит, это было сделано где-то вне планетоида. А с учетом того, что в последние несколько месяцев основным местом пребывания спектра стала космическая база, где проводились секретные разработки, становилось понятно, откуда ветер дует. Значит, кто-то из обслуживающего персонала, оставшегося после смены владельца, работал на прежних хозяев. Вот это гиганта ничуть не удивляло. Продав базу, правительство не оставило попыток держать на контроле все происходящее на ней. Чего только стоит попытка шантажировать профессора, чтобы заставить его регулярно доносить о ходе работ? К счастью, та попытка закончилась арестом и последующим устранением шантажиста. Расти лично командовал операцией по его захвату и отлично понимал, что заказчик этого безобразия так просто не успокоится. Судя по всему, именно продолжение этой истории он и видит. Придя к такому выводу, гигант устало вздохнул и, набрав в коммуникаторе номер объекта, Нажал на кнопку вызова. Приказ шефа был ясен и двойного толкования не допускал. Ему нужен был этот парень, и Расти обязан был доставить его на космическую базу. Зачем? Расти так и не понял. В конце концов, разъяснение по этому вопросу можно было получить и после. Сейчас нужно было любыми путями уговорить этого упрямого русского согласиться. Ответ прозвучал после седьмого сигнала. Увидев удивленное лицо парня, гигант изобразил на лице доброжелательную улыбку и бодро поздоровался. «Добрый вечер, Михаил!» «И вам не болеть?» — настороженно кивнул тот. «Что у вас опять случилось?» «С чего вы взяли?» — удивился Расти. «А какого тогда, простите черта, вы не даете мне покоя?» Надеялся услышать ваше решение. Я теряю время. Исходя из вашего звонка и преувеличенной бодрости, вы получили новые вводные и с новой энергией готовы начать полоскать мне мозги. А вы уже приняли решение отказаться от моего предложения? Ответил гигант вопросом на вопрос. Похоже, последователи Торы не обошли и вас стороной, усмехнулся парень. «В каком смысле?» — окончательно растерялся Расти. «А вы отвечаете, как они, вопросом на вопрос», — усмехнулся Миша, и в глазах его заплясали бесенята. Только теперь Расти понял, что его попросту мастерски разыграли. Но при этом гигант успел отметить внимательность парня и его умение анализировать увиденное, а главное — его проницательность. Спектр был прав. Это действительно умный, сильный и уверенный в себе человек. Шеф был прав. Он может быть очень полезным союзником или очень опасным противником. Эти мысли пронеслись в мозгу гиганта, словно бегущая строка. Тряхнув головой, он отогнал ненужное размышления и вернулся к разговору. «Так вы готовы ответить?» Перефразировал он вопрос. Откровенно говоря, я склонен согласиться. Но тут внезапно выяснились кое-какие обстоятельства, требующие моего внимания и присутствия. Помолчав, медленно протянул Миша. «Какие именно?» — моментально насторожился гигант. «Что называется привет из прошлого?» — вздохнул парень. «Мой бывший командир нуждается в срочном и дорогостоящем лечении. И бросить его без помощи я не могу. И что вы собираетесь делать?» Не отставал Расти. «Думаю, мне придется съездить туда, решить все финансовые и организационные вопросы, а после уже заниматься собой. Надеюсь, вы и ваш шеф поймете меня правильно». «Это решение делает вам честь, но я могу предложить вам другой вариант», быстро нашелся гигант. «Если вы примете наше предложение, мы отправим вашего командира в одну из наших клиник. Для этого моих собственных полномочий вполне достаточно». «Интересно», — помолчав кивнул Миша. «Но вся беда в том, что я не уверен, может ли он перенести долгую транспортировку. А рисковать я просто не имею права. Так что я предлагаю отложить наш разговор на некоторое время. Даю слово» что сразу после завершения этого дела я в первую очередь свяжусь с вами лично и дам окончательный ответ. «Вы могли бы поручить это дело банку?» – не сдавался Расти. «Будучи одним из особых клиентов, вы можете обратиться к правлению с подобной просьбой. Тем более, что дело прежде всего финансовое. Думаю, они лучше вас разберутся, за что стоит платить, а что стоит гораздо меньше. «А вот эта мысль!» — тут же ухватился за идею Миша. «Тогда завтра я первым делом отправлюсь в банк, а после сразу свяжусь с вами». «Я готов поехать с вами», — быстро ответил Расти. «Наша компания на этой планете является одним из крупнейших вкладчиков, так что к моим словам правление точно прислушается». «Да?» «Что ж, буду вам очень признателен». Подумав, согласился Миша. «Отлично! Тогда завтра в 10 утра по местному времени встретимся в холле!» Обрадованно кивнул гигант, завершая разговор. Это был шанс узнать, о ком именно так заботится парень и упускать такую возможность Расти не собирался. Менеджеры банка, пришедшие с утра на работу, были несказанно удивлены когда в банк ввалились двое странных мужиков и сходу потребовали в срочном порядке принять их. Сообразив, что такая дерзость на пустом месте не возникает, охрана быстро связалась с отделом VIP обслуживания и, получив команду в срочном порядке проводить мужиков наверх, засуетилась. Вызвав лифт, посетителей проводили на 85-й этаж и, сдав с рук на руки менеджерам, Охрана облегченно перевела дух. Связываться с богачами лишний раз охрана не любила. Скажи такому слову поперек, и сходу останешься без работы. А то, что чудить богачи умели, охранники знали по собственному опыту. Между тем, оказавшись в нужном месте, Расти и Миша сразу взяли быка за рога. Объяснив менеджерам проблему, Миша выложил на стол выписку из медицинской карты. Задумчиво по барабане в пальцами по столу, старший менеджер покосился на двух помощников и, вздохнув, сказал: Мистер Лесов, дело в том, что мы стараемся не связываться с такими делами. Российская империя не очень благожелательно относится к вмешательству иностранных банков в дела военных, даже бывших. А вмешательстве в дела и речи не идет», — тут же отозвался Расти. «От вас требуется только найти подходящую клинику и проследить за его лечением, после чего полностью оплатить медицинские услуги, проконтролировав цены на них. Надеюсь, это не слишком сложно для вас». Сложного в этом ничего нет, но империя всегда была непростым партнером. В очередной раз вздохнул старший менеджер. «Вы отказываетесь оказать клиенту эту услугу?» С угрозой в голосе уточнил гигант. «Если да, то и мистер Лесов, и моя корпорация найдем более сговорчивый банк, где не будет таких проблем». «Мистер Расти», — зачистил менеджер. «Вы слишком торопитесь с выводами. Я же не сказал, что мы не хотим этого делать». Просто это будет непросто, а главное, недешево. Человек, которого мы должны будем отправить в империю, должен будет потратить много времени и сил, чтобы привести все дела к тому состоянию, которое вы требуете. «Я же говорил, это пустая затея», — презрительно фыркнул Миша, вставая из-за стола. «Я сам слетаю туда и решу все проблемы, а деньги потом переведу куда-нибудь». «С этими снобами каши не сваришь!» «Вы собираетесь уезжать?» Подскочил Расти, которому совсем не улыбалось откладывать дело в долгий ящик. «Да, но перед этим надо кое-что сделать». «Что именно?» «Думаю, пришло время позвонить Рэбе Лагину. Пусть он сам разбирается со своими кадрами. Думаю, в этом заведении давно пора провести кадровую чистку» равнодушно пожав плечами, ответил Миша. Услышав имя столь уважаемого в банке человека, менеджеры дружно вскочили на ноги и сходу развили бурную деятельность. Дошло даже до того, что прямо в приемную притащили коммуникатор с приводом дальней связи и организовали Михаилу приватный разговор с бывшим командиром. Уже через 10 минут Миша, заметно волнуясь, дожидался ответа на вызов. После седьмого гудка экран монитора осветился, и бывший сержант, увидев знакомое лицо, тихо сказал. «Привет, командир». <связь> «Мишка!» — растерянно ахнул его собеседник. «Леший! Глазам своим не верю!» Он самый командир. «Услышал про твои проблемы и решил появиться. Надеюсь, проблем тебе это не доставит?» «Да брось!» — отмахнулся тот. Какие теперь у меня могут быть проблемы? Списали в чистую. Вот теперь доживаю, как могу, точнее, как получится. В голосе офицера прозвучали горечь и обида. Понимающий кивнув, Миша покосился на замерших в стороне менеджеров и присоединившегося к ним Расти. Убедившись, что содержание разговора им не слышно, Миша на всякий случай понизил голос. И быстро сказал. Значит так, командир, очень скоро к тебе приедет человек из банка Либерзоны Ко. Все вопросы по организации лечения он возьмет на себя. От тебя требуется только одно: Не упирайся и не бей копытом. Лечение оплачиваю я из своего кармана, и даже не пытайся возражать. Долги платить надо. Сам приехать не могу. Так что положись на этого человечка. Все будет сделано как надо. И еще, не пропадай. Возможно возникнет кое-какое дело. Ты чего там удумал, изверг? Растерянно улыбнулся офицер, растерявшийся от навалившихся на него новостей. Как говорится, подробности приличной встречи. Усмехнулся Миша. Так мы договорились. «Брыкаться не будешь?» Уговорил! Черт языкастый!» — рассмеялся офицер. «Вот и слава богу! Все, мне пора! Не тускнее, командир! Прорвемся!» — улыбнулся Миша, озорно подмигивая ему и завершая разговор. Повернувшись к менеджерам, он жестом подозвал их к себе и, поднявшись, негромко сказал ухватив старшего пальцем за лацкан пиджака и подтягивая его поближе. «Значит так, слушай меня внимательно и не говори потом, что я тебя не предупреждал. Ваш человек должен будет из шкуры вывернуться, но сделать все по высшему разряду. Узнаю, что он что-то упустил или сделал не так, лично приеду сюда и всем вам бейцы поотрываю». Думаю, Рэбэ меня в этом поддержит. Да еще и от себя добавит. Все понял? Абсолютно. Судорожно сглотнув, истово кивнул старший менеджер, услышав так хорошо знакомое слово. Не беспокойтесь, все будет сделано правильно. Посмотрим, рыкнул Миша, выпуская свою добычу. Отскочив на пару шагов, старший менеджер Нервным движением оправил пиджак и, откашлившись, добавил. «Мне потребуется от вас разрешение на использование вашего счета». «Используйте вот этот счет!» Неожиданно вступил в разговор Расти, протягивая ему карточку. «Расти?» Попытался остановить его Миша, но гигант только отмахнулся. Быстро выдав менеджеру все необходимые инструкции, Он развернулся к Мише и, весело подмигнув, сказал. «Все, пошли отсюда. Теперь осталось только дождаться результата». «Зачем вы влезли в это дело?» Мрачно насупившись, спросил Миша, входя следом за ним в лифт. «Все просто. Это служебная карточка, расходы с которой отслеживают бухгалтеры нашей корпорации. А уж они за каждый грош». Душу из этих снобов вынут. Но ведь я еще не принят на работу, продолжал упираться Миша. Забудьте про формальности, отмахнулся гигант. Думаете, я просто так приперся на эту богом забытую планету. Интересно. С чего вдруг такой интерес к моей персоне? настороженно спросил Миша. Откровенно говоря, и сам толком не знаю вздохнул гигант. «Я получил приказ на ваш найм с самого верха. А приказы мистера Спектора не обсуждаются. Знаю только, что, возможно, какую-то из наших баз будут захватывать. Точных данных пока нет, так что все на уровне догадок. Ваша задача — выстроить систему защиты таким образом, чтобы любая попытка захвата обернулась для противника большой кровью». «Сможете?» «Не знаю», — пожал плечами Миша. «Как это?» — удивился Расти. «Как я могу что-нибудь обещать, не видя исходных данных?» Развел руками Миша, удивленно глядя на собеседника. «К -к -к, «Логично. Это я как-то не подумал». Растерянно кивнул гигант, совершенно русским жестом почесывая в затылке. Бывает улыбнулся Миша. «И все-таки, что будет, если ваша служба безопасности откажется принимать меня на службу? Как тогда мы будем решать финансовый вопрос?» «Забудьте об этом», отмахнулся Расти. «Доведем дело до конца, а потом вы переведете всю сумму на тот же счет». «То есть блокировать платежи вы не станете», не унимался Миша. «Хм, старина». «Я похож на идиота», — усмехнулся гигант. «К чему это вы?» — не понял Миша. «К тому, что соверши я такую глупость, и вы устроите на меня настоящую охоту. А сидеть на базе безвылазно я не могу. Так что проще и полезнее для здоровья будет разойтись, как цивилизованные люди». интересного вы обо мне мнения», — растерянно хохотнул Миша не ожидавший такого ответа. «Обычного?» — пожал плечами гигант. «Люди вроде вас не умеют прощать обиды и всегда стараются отомстить. Думаю, вы не исключение. Похоже, пришло время решить все наши разногласия. Здесь и сейчас», — помолчав, жестко произнес Миша. «Что это значит?» — удивился Расти. Я вам чем-то не понравился. Чем не знаю. Да и по большому счету, мне это и не интересно. В конце концов, не я пришел проситься к вам на работу, а вы сами приехали звать меня. А самое главное, не просто звать, а любой ценой добиться моего согласия. Что вы там задумали, я не знаю. И такое положение вещей меня настораживает. Как видите,. Я максимально откровенен. Теперь я готов выслушать ваши претензии ко мне. Кое в чем вы правы, — вздохнув, кивнул Расти. Я действительно вынужден был бросить все дела и заняться вами. Буду предельно честен. Я не знаю, чем вы вдруг так заинтересовали моего шефа и почему он так настаивает на вашем найме, но я вам не верю. Пока. «Не верю. Как это понимать?» — развел руками Миша. «С чего вдруг вы решили, что я вам враг?» «Этого я не говорил», — покачал головой гигант. «Но вы русский? Имперец?» а они уже не раз пытались засунуть в наши службы своих людей?» «И что?» «Не появись вы тогда в ресторане, я бы и понятия не имел о вашем существовании». Пожал плечами Миша. А вот ваша настойчивость – это действительно странно. И я склоняюсь к мысли, что ваш босс собирается провернуть какую-то хитрую комбинацию, которой у меня будет роль вывески. Имперский военный, хоть и бывший, назначенный виновным сразу за все. А значит, можно будет сходу обвинить и всю империю. В чем? Растерялся Расти, не ожидавший таких выводов. «Было бы болото, а черти напрыгают, отмахнулся Миша. «То есть вы заранее считаете нас подлецами, нанимающими вас только для того, чтобы прикрыться?» — насупившись, уточнил гигант. «Да». «Вообще-то за такие обвинения можно и в лоб получить». «Ну-ну, рискни здоровьем». Поволчи, оскалившись, ответил Миша. «Малыш, а ты уверен, что переживешь этот удар?» зашипел гигант. ты сначала попади, чучело!» фыркнул бывший сержант. «Все, ты меня достал!» выдохнул Расти. В этот момент он больше всего напоминал разъяренного быка, зачем-то вставшего на задние ноги и обряженного в роскошный костюм. Даже глаза кровью налились. В холле?» Все так же презрительно усмехаясь, спросил Миша. «Именно!» — кивнул Расти, но этот кивок был больше похож на попытку боднуть оппонента. «Добро! Только охрану предупредим, чтобы лишних жертв избежать!» Кивнул в ответ Миша, с хрустом сжимая кулаки. Лифт звякнул, остановившись, и оба противника шагнули в холл. Найдя взглядом ближайшего охранника, Расти жестом подозвал его к себе и, тыча пальцем в посетителей, нетерпящим возражения тоном приказал убрать всех подальше, а самим охранникам держаться в стороне от места событий. Помня, что эти двое являются привилегированными клиентами, и им по определению можно все... Охранники принялись в авральном порядке приводить холл в соответствие с требованиями странных клиентов. Убедившись, что все сделано правильно, и вмешиваться в их беседу никто не собирается, мужчины разошлись в стороны и, скинув верхнюю одежду, медленно двинулись друг к другу. Движения обоих бойцов стали мягкими, плавными, но при этом у всех зрителей неосознанно возникло чувство тревоги. Пользуясь тем, что руки у него заметно длиннее, Расти попытался завершить все одним ударом. Выбросив кулак в лоб противнику, он ожидал привычного удара, после чего можно было бы спокойно оттащить противника в туалет и отлить водой. Но в этот раз все пошло не так. Не сбиваясь с шага, Миша присел на левую ногу и, пропустив просвистевший в воздухе кулак над головой, На выходе из полуприседания впечатал свой кулак в подбородок гиганту. Удар был нанесен по всем правилам — от пояса с доворотом бедер. Не ожидавший такого ответа Расти, звучно лязгнув зубами, покачнулся и начал медленно заваливаться на спину. Голова гиганта от удара запрокинулась, и Миша, понимая, что упав, он с размаху треснется затылком упал, Ухватил его левой рукой за пояс, пытаясь удержать от падения плашмя. Но, сообразив, что удержать такой вес нереально, бывший сержант быстро подсек противнику ногу, который тот собирался сделать очередной шаг назад, и, дернув гиганта на себя, ловко посадил его на задницу, после чего позволил завалиться на спину. Это был настоящий нокаут. Вальготно раскинувшись. Расти лежал на отполированном граните, слегка подергивая левой ногой и делая слабые попытки обрести контроль над собственным телом. В себя он пришел после того, как охранники банка полили его водой из графина. А Миша, найдя в аптечке первой помощи на шатырь, подсунул ему под нос вонючую ампулу. Закашлявшись, гигант вялым жестом попытался оттолкнуть руку с нашетырём, И кое-как, сфокусировав взгляд на противнике, хрипло прокаркал. ⁇ Что это было? ⁇ Классический аперкот ⁇ нахально усмехнулся Миша, убирая аптечку. ⁇ Как ты успел! ⁇ Меня даже в тюрьме боялись не из-за силы, а из-за скорости движений, ⁇ прохрипел Расти, пытаясь подняться на ноги. У нас, говорят, большой шкаф громче падает, пожал плечами Миша, подавая ему руку. Так что, продолжим или хватит? Не сейчас, помотал головой гигант. Но мы к этому вопросу еще вернемся. Здоровье твое! Равнодушно пожал плечами Миша. Куда теперь? Сейчас собираться, а завтра утром стартуем. Прохрипел Расти и, подхватив у охранника свой пиджак, тяжело зашагал к двери. — Ну, завтра так завтра! — вздохнул Миша, задумчиво глядя ему вслед.